Новелла двадцатая Дорожайшие дамы Часто бывает, что хитрость побеждается хитростью Почему и неразумно забавляться, глумясь над другими? При многих прошлых рассказах мы много смеялись над учиненными проделками, но еще не рассказано было ни об одной отместке за таковую. И вот я хочу возбудить вас некоторое сожаление к достойному возмездию, полученному одной нашей согражданкой, которой ее проделка, возвращенной ей, пала на голову, чуть не причинив ей смерти. Послушать это будет вам не бесполезно, ибо вы тем более остережетесь глумиться над другими и поступите разумно. Немного еще прошло лет, как во Флоренции жила молодая женщина, красивая собою, гордая духом, очень хорошего рода, довольно богатая благами мира сего, по имени Елена. Оставшись вдовой после смерти мужа, она не желала более выходить замуж, ибо была влюблена по своему выбору в одного красивого и милого юношу, и оставив в стороне всякую иную заботу, при помощи своей служанки, которой очень доверяла, нередко проводила с ним время в великой утехе. Случилось в ту пору, что один молодой человек по имени Реньери из родовитых людей нашего города, долго учившийся в Париже не для того, чтобы продавать потом свою науку по мелочам, как то делают многие, но дабы знать основания и причины сущего, что очень пристало благородному человеку, вернулся из Парижа во Флоренцию, где и устроился на житье, будучи очень уважаем за свое благородство, так и за свои знания. Но, как часто бывает, что в ком более разумение глубоких вещей, того скорее обуздывает любовь. Так было и с этим Риньери. Когда однажды он отправился повеселиться на одно празднество, его глазам предстала эта Елена, одетая в черное, как одеваются наши вдовы, исполненная, по его мнению, такой красоты и прелести, каких, казалось ему, он никогда не видел в другой женщине, и он решил, что тот может называть себя счастливым, кто сподобится держать ее в объятиях. Раз и два он осторожно окинул ее взглядом, а так как он понимал, что ничто великое и дорогое не может быть приобретено без труда, он решил положить всякое старание и заботу, чтобы понравиться ей, дабы, понравившись, приобрести ее любовь, а с нею и возможность обладать ею. Молодая женщина, у которой глаза вовсе не были потуплены в преисподнюю, которая, напротив, зная о себе цену и ценя себя даже более, чем следовало, искусно водила ими вокруг, быстро догадываясь, кто смотрит на нее с удовольствием, заметила Реньери и сказала про себя, смеясь, сегодня я даром сюда пришла, ибо, к или не ошибаюсь, поймала простака за нас". И она начала иной раз поглядывать на него искоса, стараясь по возможности показать ему, что она ими занята. С другой стороны, она полагала, что чем более она подманет и поймает мужчин, суля им удовольствие, тем большей цене будет ее красота, особенно в глазах того, кому она отдала ее вместе своей любовью. ученый шкаляр, оставив в стороне всякие философские мысли, отдался ей всею душой и, надеясь ей понравиться, узнал, в каком доме она живет и стал ходить мимо, прикрывая свои прогулки разными предлогами. «Дама...» Чеславис этим посказанной причине представлялось, что видеть его ей очень приятно, вследствие чего шкаляр, найдя случай, столкнулся с ее служанкой, открыл ей свою любовь и попросил так подействовать на свою госпожу, чтобы он мог войти к ней в милость. Служанка была щедра на обещания и все рассказала своей госпоже, которая, выслушав это с величайшим на свете смехом, сказала, «Посмотри-ка, куда явился этот человек, чтобы растерять мудрость, вывезенную из Парижа». «Хорошо же, мы дадим ему, чего он добивается». «Скажи ему, если он еще раз заговорит с тобой, что я люблю его гораздо более, чем он меня, но что мне надлежит беречь мое честное имя, дабы мне можно было являться, высоко держа голову, наряду с другими женщинами, если он так мудр, как говорят, он должен тем более ценить меня». «Бедняжка, бедняжка, не знала она, мои милые, что значит связаться со шкалерами». Когда служанка встретила его, поступила, как приказано было ее госпожою. Обрадованный школяр перешел к более горячим просьбам, стал писать письма и послать подарки. Все принималось, но обратных ответов не было, кроме общих. Таким образом, она долго питала его надеждами. Наконец, когда она все открыла своему любовнику, И тот иной раз ссорился с ней из-за того и проявлял некую ревность, она, дабы показать ему, что он подозревает ее напрасно, послала к шкалеру, сильно к ней пристававшему, свою служанку, которая сказала ему от ее имени, что с тех пор, как она уверилась в его любви, она никак не могла найти времени сделать ему что-либо приятное, но что на святках, которые уже близко, надеется сойти с ним, Потому, коли ему угодно, пусть явится вечером, под ночь, на другой день праздника, к ней во двор, куда она придет к нему при первой возможности.